Глава вторая Я даже не слишком удивилась. Дело в том, что я уже видела на нашей улице этот лимузин и даже имела удовольствие познакомиться с его владельцем. Управляющим отеля «Континенталь Беллис» был Дон Диего, худощавый пожилой мужчина, похожий на Ториадора в отставке. Он носил кремовые костюмы, белоснежные рубашки, лакированные туфли и галстуки-шнурки а длинные седые волосы собирал хвост на затылке. Я познакомилась с ним на следующий день после того, как ушел Реджи. Целую вечность назад. Помню, я тогда сидела на веранде, пила холодный чай. Так не задумывалась, он просто остыл и мысленно пыталась собрать хоть что-то из осколков своей жизни. А он вылез вот из этого своего лимузина с акваяжем в одной руке и букетом цветов в другой и попросил разрешения войти. Поскольку шансы, что он был вампиром, это в солнечный день-то, стремились к нулю, я разрешила. Он прошел, протанцевал по дорожке, взлетел по ступенькам крыльца, положил цветы на стол, склонился и приложил губы к перчатке на моей правой руке. «Я приветствую вас на этой благословенной земле, Донна Роберта, сказал он. «От своего лица и от лица отеля «Континенталь», филиалом которого я управляю в этом городе. Меня зовут Дон Диего, но вы можете назвать меня просто Диего». «Угу», — сказала я. «Очень приятно». Он поставил саквояж на пол, извлек из него небольшую деревянную коробочку и протянул мне. «Что это?» – спросила я. «Откроете, донна Роберта? Я открыла. На бархатной подложке лежал небольшой, размером с доллар, серебряный кулон. Ну, мне тогда показалось, что он серебряный. Впоследствии казалось, что он платиновый. Но я в этом не очень-то разбираюсь. С одной стороны кулона находилась эмблема их организации, с другой было выгравировано мое имя. «Очень мило», — сказала я. «Это наша благодарность за улажный инцидент в Алабаме», — пояснил Дон Диего. «Пожизненное почетное членство в нашей организации. Эта вещица обеспечит вам бесплатный доступ ко всем нашим услугам» вы можете предъявить ее в любом отеле нашей сети в любой точке мира и сразу же получите крышу над головой лучшую еду и обслуживание безопасность и все прочие услуги из весьма обширного спектра мне кажется вы переоцениваете мой вклад в ту историю сказала я отнюдь дона Роберто, и я буду счастлив видеть вас в нашем отеле в качестве гостя или в любом другом качестве ладно спасибо как нибудь зайду Я-то вообще сначала подумала, что он к Реджи приехал, но Дон Диего о нем даже не вспоминал. Дон Диего выудил из саквояжа коробочку покрупнее, очень характерного размера. Я покачала головой. «Нет, мне этого не надо». «Но вы же не знаете, что там, Дон Роберто?» «Там пистолет. Я надеюсь, что в этой стране мне не понадобится пистолет». Это не просто пистолет, это оружие, выполненное по специальному заказу. Штучный экземпляр от лучшего оружейника нашей организации. Настоящее произведение искусства. Не сомневаюсь, что он красивый. Но нет, нет, спасибо. Вы даже не заглянете под крышку? Уверяю вас, если вы это сделаете, если бы вы знали, Дон Диего, как я ценю людей, которые принимают мое «нет» хотя бы со второго раза, вздохнула я. Хм, «Третьего раза не будет», — улыбнулся он, пряча произведение искусства обратно в саквояж. «Но если вдруг передумаете, то знайте, что этот скромный дар всегда будет ждать вас в сейфе моего кабинета». «Спасибо, я учту». «Что ж, тогда мне остается только еще раз заверить вас в своем восхищении, донна Роберта, сказал он. «Более я не буду стеснять вас своим присутствием. Но помните, что двери нашего отеля всегда открыты для вас». На этот раз сам управляющий приезжать не сподобился и прислал своего консьержа, темнокожего мистера Гару. Реджи еще до того, как отправился искать себя, разумеется, как-то объяснил, что в сети «Континенталь» старший консьерж является вторым лицом в отеле и правой рукой управляющего и имеет полномочия разруливать большую часть возникающих вопросов, кроме самых важных, вроде отлучения кого-то от услуг или замены таблички на фасаде. Когда мы с Карлосом подошли поближе, мистер Гару вылез из машины и отвесил мне церемониальный поклон. «Можете уделить мне пару минут своего драгоценного времени, мисс Кэрингтон?» «Конечно», — сказала я. «Мой шофер пока может отвезти вашего молодого человека домой», — предложил мистер Гару. Карлос побледнел и спал с лица. Видимо, чрезмерно живое воображение уже нарисовало ему, чем может закончиться такая полуночная поездка. «Э, «Я подожду, пока вы поговорите», — тем не менее заявил он. «Если Боб вообще захочет с вами разговаривать...» «Но мисс Кэррингтон уже изъявила свое согласие», — сказал мистер Гару. «Однако, если вы предпочитаете подождать, то у меня нет никаких возражений. Присядете в машину, мисс Кэрингтон. «Это настолько долгий разговор?» — спросила я. «Нет-нет», — сказал мистер Гару. «Совсем недолгий, но я не уверен, что он предназначен для посторонних ушей». «А, значит, это будет вот такой разговор», — вздохнула я. «Карлос, тебе лучше пойти домой, наверное. Спасибо за ужин. Это был прекрасный вечер. Еще раз поблагодари свою матушку». «Ты уверена, Боб?» «Уверена, Карлос». «Эти люди не причинят мне никакого вреда», — сказала я. «Вы ведь не собираетесь причинить мне какой-нибудь вред, мистер Гарру?» «Конечно же нет, мисс Кэррингтон». Он аж руками от возмущения взмахнул. «Но если бы вы собирались, то вы бы об этом мне сказали?» «Такова политика нашей сети, мисс Кэррингтон», — сказал мистер Гару. «Но я заверяю вас, точнее не вас, а вашего молодого человека, что с нашей стороны вам ничего не угрожает, ни сейчас, ни когда-либо в будущем». Я бы на его месте не стала загадывать насчет будущего, но Карлос, кажется, его слова вполне удовлетворили. Кроме того, я заметила, что Карлосу очень нравится, когда его называют моим молодым человеком. «Ладно, Боб, я пойду», — сказал он. «Позвони мне, когда вы здесь закончите». «Хорошо», — сказала я, чмокнула его в щечку и смотрела, как он идет вдаль по улице. Мистер Гару хранил молчание, пока Карлос не свернул за угол. «Сегодня днем в нашем отеле появился новый постоялец, мисс Кэрингтон», сказал мистер Гару, и я немного напряглась. «Господин Кларк». «Джон Кларк?» «Да». Тут я немного расслабилась. «Он член вашей организации?» «Уже более пятидесяти лет». Впрочем, не стоило и самой догадаться. Кларк и Континенталь подходили друг к другу, как кассет и затылок запоздалого прохожего. То есть они могли существовать и по отдельности, но в момент их встречи достигалась настоящая гармония. «Господин Кларк хотел бы с вами встретиться», — сказал мистер Гару. «Так чего же он сам не пришел?» «Видимо, он хочет, чтобы все было сделано по правилам», — сказал мистер Гару. «Он гость в этой стране и знает, что вы находитесь под нашей защитой». «А? Да?» — спросила я. «Я нахожусь? А почему я об этом не знаю?» «Под негласной защитой, мисс Кэрингтон», — сказал Гару. «И теперь вы знаете». «И от кого вы меня защищаете?» «Ото всех», — сказал он. «Я вас об этом не просила». «Я знаю, мисс Кэррингтон, но таково было распоряжение Дона Диего». Он развел руками. «А слово «Дона Диего» — закон для любого члена организации в этой стране. Поэтому для того, чтобы поговорить с вами, господину Кларку потребовалось разрешение Дона Диего. А Дон Диего отправил меня сюда, чтобы я спросил уже вашего разрешения». «Слишком много церемоний для организации встречи старых друзей и сослуживцев, как по мне». Но «Континенталь» любит церемонии, любит, чтобы все было чопорно и вычурно, никогда не ищет легких путей. Могли бы, например, просто мне позвонить, а не лимузин с приближенным управляющим лицом на другой конец города гонять. И когда мне встречаться с Джоном? Завтра я работаю, как и послезавтра, и... «Господин Кларк ожидает вашего решения в отеле», — сказал мистер Гару. «Если вы согласитесь, то он готов встретиться с вами прямо сейчас». «Разумеется, мы доставим вас туда и после завершения разговора обратно». «Очень мило с вашей стороны», — сказала я. «Интересно, они считают, что этим оказывают любезность Джону? Наверняка одному из старейших живых членов их организации. Или мне, ее почетному гостю? Или для них это просто рутина, выполнение обычных обязанностей?» Мистер Гару галантно подал мне руку и помог усесть в свою машину, а сам воспользовался дверцей с другой стороны. Перегородка между нами и водителем была поднята, так что мы остались с консьержем наедине. Лимузин плавно тронулся с места. Мне всегда было любопытно, как шофер умудряется его разворачивать на узких местных улочках. Эта штука была в два раза длиннее тахо, которым я когда-то владела, и тот уже не являл собой образец маневренности». Водитель филигранно вписался в поворот, едва не зацепив передним бампером угол здания, и мы двинулись в сторону набережной. «Не желаете ли воды, мисс Керрингтон, сока? Может быть, бокал охлажденного вина?» «Нет, спасибо». Сеть «Континенталь» считает, что в долгу передо мной после событий в Техасе, когда они гарантировали мне безопасность. А сектанты Джеремаи Бога Питерса наплевали на эти гарантии, вломились в отель и устроили там форменную резню. По своим внутренним правилам и законам чести, или чем-то еще они руководствуются, ребята из Континенталя должны были отомстить Питерсу. Отомстить жестоко и кроваво. Но проблема заключалась в том, что сделать они это никак не могли. Потому что Питерса, как тогда считалось, прикрывала сюжетная броня. А у них в наличии не оказалось соответствующего специалиста. Питерса, в конце концов, пришибла я, уже в Алабаме. И хотя, когда я это делала, я совершенно не думала про организацию разъяренных ательеров, они сами себе выставили счет и стали по нему платить. Они вообще, ребята, довольно странные, но это их заморочки. Пусть делают, что хотят, пока это мне не мешает. А если вдруг начнет мешать, тогда посмотрим. Кларк ждал меня в баре. Он сидел в тени, за угловым столиком и, как полагается, лицом к двери. «На на территории Континентали, вне закона. Но старые привычки никуда не денешь». Он потягивал виски со льдом. При моем появлении Кларк отставил бокал, встал мне навстречу и протянул руку, левую. Подготовился. «Привет, Боб». «Привет, Джон. Рада тебя видеть». «Взаимно. Тебе идет загар». «Тебе тоже, хотя он и не местный», — сказала я. «Флорида?» «Были кое-какие дела в Кьюэст. не стал отрицать он. «Как ты, Боб?» «Бывало хуже» сказала я, и, несомненно, станет хуже. «Лучше расскажи, как ты мне нашел?» «А кто, по-твоему, помогал профу разрабатывать этот маршрут?» «О, даже так?» «Кстати, о профе». Он галантно отодвинул стул и помог мне сесть. Только после этого вернулся на свое место. Когда мы оба были копами, за ним таких манер не выделось. «Он знает?» «Понятия не имею. Возможно, ты встречался с ним куда позже, чем я». «Не видел его после вашего отъезда». «Какая жалость! Как ты сам, Джон?» Кларк ничуть не изменился с тех пор, когда я видела его в последний раз, только чуть-чуть загорел. Впрочем, такие, как он, вообще не меняются. Он метачеловек, ему больше двухсот лет, и в своем нынешнем облике, как я полагаю, он застыл примерно 150 лет назад. И с тех пор он выглядит одинаково. Меняется только прическа, длина бороды и фасоны одежды. «Ушел из полиции. Теперь на вольных хлебах. Цветой и пахну, как видишь». «Наемник?» «Хм, король наемников», — ухмыльнулся он. «За тобой не следили?» «Доверься моему профессионализму, Боб. Кроме того, у меня есть информация, что такс прекратила активные поиски». «С чего бы это?» «Они все еще не знают, что с тобой делать, если найдут». «Два года они знали, что делать. Опасаются, что этот подход больше не сработает». «Могут на этот раз вообще мне руку отпилить», — сказала я. «Это им ни черта не поможет, но вполне возможно, что они этого не знают». Кларк потупился. «Я ничего не мог поделать, Боб». «Я понимаю. Никаких обид, Джон». «Его однажды уже убили из-за меня, так что я считал, что свой дружеский долг, как и долг коллеги, он выполнил на все сто. Нельзя требовать от человека, чтобы он в одиночку шел против теневого правительства. В этой войне нет шансов на победу». «Все это время я не знал, что с тобой. После Йолу-парка я долгое время думал, что тебя нет в живых». «Все так думали». «Хочешь что-нибудь выпить?» – спросил он. «Нет, уже поздно, мне завтра на работу. Давай просто посидим немного, ты расскажешь мне, зачем приехал, а потом я уйду». «Ты не ходила к врачу?» «По поводу чего?» – уточнила я. «По поводу руки». «Ходила. Врач сказал, что ничего нельзя сделать, что как раньше уже не будет» что единственный способ вернуть хоть какую-то часть былого функционала – это ампутировать руку и поставить вместо нее бионический протез. А дальше была сорокаминутная лекция о том, какие замечательные сейчас протезы и как они возвращают утраченные, казалось бы, навсегда возможности. Вероятно, я бы даже смогла продолжить играть на скрипке. Ну, если бы я играл на скрипке до этого. И что ты ему сказала? А как ты думаешь? «Ампутация стоит копейки, зато за сам протез они просят стоимость крыла от аэробуса», — сказала я. «Кроме того, я привыкла к этой руке, знаешь ли». «Если проблема только в деньгах, нет». «Проблема не только в деньгах. Ты меня вообще слушаешь, Джон?» «Прости». «Проехали». Он глотнул виски. «А ты не думаешь, что надо поставить в профа в известность?» «Во-первых», — сказала я ледяным тоном, — «у меня нет канала связи с Реджи» и я понятия не имею, как поставить его в известность, даже если бы я захотела бы это сделать. Во-вторых, вполне вероятно, что это не его ребенок. В-третьих, если ты сейчас спросишь меня, о чем тогда, я скажу тебе, что это не твое собачье дело, Джон. Встану и просто уйду отсюда. И никогда не узнаю, что ты еще хотел мне сказать. Не собирался ничего такого спрашивать. Прости, Боб, как-то у нас беседа не клеится. Слишком много времени прошло, наверное. «Я приехал, чтобы помочь». «Угу. Прости и ты меня, Джон. И последнее, что я хочу сейчас сделать, это предъявлять какие-то претензии или выяснять отношения. Но помощь мне была нужна два года назад. Полтора года назад. Может быть, год назад. Пару месяцев назад я бы тоже не отказалась от помощи. А теперь я уже и сама справлюсь». «Не сомневаюсь, что ты вывезешь, Боб. Просто подумал, что не в одиночку это будет сделать чуть легче». Ну да, и поэтому он уже дважды намекал, что мне стоит рассказать все Реджи, который отправился на поиски себя и, вполне возможно, вообще тут не при делах. Я была зла на Реджи, я была зла на себя, и отчасти я была зла на Джона. Просто потому, что он мне обо всем этом напомнил. Явился в маленький уютный мирок, который я пыталась для себя выстроить и натоптал там своими армейскими ботинками. Поэтому я решил не сдерживать себя и высказать ему все, как есть, точнее, все, как думала. А так оно или не так на самом деле, мы тоже скоро проясним. «Ты все это время знал, где я, Джон. Ты мог приехать в любой момент, но приехал сейчас. Ты ходишь вокруг да около и не говоришь, зачем явился. Ты уверен, что это мне нужна твоя помощь, а не наоборот?»